Глава 12 То, что выбор не совсем удачен, стало понятно довольно скоро. Коридор хоть и оставался просторным, но стал заметно забирать вниз. Спускаться еще глубже Муайт очень не хотел, но и возвращаться назад он смысла не видел. В этом коридоре хоть сражаться нормально можно, пополам не сгибаясь, Ползание же на четвереньках по низким и узким проходам просто убивало дух воина, делая орка похожим на крысюна какого-то земляного. Да и чуял охотник, что, сбегая от него, не сюда драпанули коротышки. Там, где недомерки частенько хаживали, запашок тот еще стоял. Пещеры настолько коблицким духом пропитались, что принюхаться, привыкнув, и не замечать мерзкого зловония даже с заложенным носом было просто невозможно. В том же проходе, казалось, пахло лишь затхлостью. А тишина стояла такая, что невольно хотелось ступать как можно беззвучнее. Что, впрочем, не особо-то и получалось из-за множества попадающихся под ноги камней и хлюпающей в башмаках воды. Коридор казался совсем заброшенным. Какой-то нерасчищенный и почти весь затянутый пылевой паутиной. Муай-то еле сдерживался, чтоб не расчихаться. Коротышки либо совсем тут не шастали, либо делали это крайне редко. Можно надеяться, что и сейчас сюда не полезут. Орку явно необходима уже была остановка, чтобы отдохнуть и хоть как-то привести в порядок обувь с одеждой. Нет, прямо здесь останавливаться охотник пока не собирался. Не до того. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь примчался, пока он, пытаясь вещи просушить, голым задом отсвечивает. Килт-то после всех неурядиц поистрепался. Да так, что стал походить на рваную тряпку, толком ничего не прикрывающую. Таким оборванцем в приличном месте и не покажешься, ибо засмеют тут же. Место для отдыха нашлось, когда Муайта протопал по коридору еще, наверное, с четверть лиги. Не заметив по пути ни одного ответвления, он в конце концов оказался в небольшой пещерке. Совершенно пустой, если не считать множество камней, усеявших пол и не только. Если и был тут другой выход, кто-то старательно заложил его, навалив целую гору крупных валунов у одной из стен. Быть загнанным в тупике, если поиски все же приведут сюда коблетов, парню не улыбалось. И потому, как бы не хотелось ему уже устроить привал, Муайта решил проверить таки свои подозрения и подразобрать каменный завал. Хотя бы частично с самого верха. Камни убирал осторожно, стараясь не шуметь. Потому и провозился достаточно долго, прежде чем удостоверился в своей правоте. Проход за завалом был. Вполне даже просторный. В этом охотник убедился, едва в проделанную дыру смогли пролезть голова и рука с факелом. Еще более запыленный, уходящий куда-то дальше вниз коридор, выглядел так, словно отгородили его и позабыли, позабросили очень и очень давно. Уже что-то. Дальше разбирать завал Орк не стал. И так чувствовал себя уже совершенно измотанным. Нашел место на полу, более-менее свободное от росыпи камней. Потратил еще немного времени и сил, расчищая его получше. Снял с себя башмаки и одежду, хорошенько отжал и расстелил рубаху со штанами прямо на остатках завала. Снизу, у основания каменной кучи, пристроил коптящий факел. То, что одежда провоняет дымом, его как-то совершенно не волновало. Зато больше шансов просохнуть. Башмаки тоже рядышком примостил. Сам улегся на полу, даже не обращая внимания на мелкое крошево, впивающееся в кожу. Холодно не было. То ли после всех ледяных купаний каменный пол казался теплым, то ли действительно являлся таковым. Помнится, когда учился, говорили шаманы о подземном огне, плавящем камень и прогревающем недра планеты. Может, он уже так глубоко в эти недра забрался, что и до огня недалеко осталось? Впрочем, этот вопрос совсем недолго занимал мысли молодого охотника. Едва ли через несколько ударов сердца он провалился в сон, блаженно растянувшись на полу. А проснулся, когда факел уже прогорел и погас, погрузив пещеру в полную темноту. Хотя нет, почти в полную. Орку сперва даже подумала, что это с ему мерещится слегка светящиеся пятна, беспорядочно расположившиеся на неровных поверхностях каменных стен. Пришлось подобраться к одному из таких пятен и ткнуть в него осторожно пальцем. Почти высохший мох. Или что-то сильно на него похожее. В любом случае, раньше охотнику такого видеть не приходилось. На кончике пальца после прикосновения к странному растению остался лишь светящийся след. Поразмыслить над тем, как ему это может пригодиться, Моэта не успел. В коридоре, ведущему в пещеру, загуляли отблески огня и послышались шорохи приближающихся шагов. Сколько коблетов прется к нему в гости, особо было не разобрать. Но точно не один и не два. Но и не толпа, с которой нельзя попробовать справиться встречать врага лоб в лоб охотник не стал притаился сбоку от входа надеясь что коротышки заметят его не сразу в общем то так и получилось сразу четверо недомерков протопали мимо наполнив пещерку светом факелов и собственным зловонием ткнув ближайшего копьем в бок майт ринулся напрысгнувших в стороны уродцев зря лучше бы оставался у стенки зная что никто не окажется за спиной Громко и визгливо загомонившие коротышки, в отличие от ловцов рыбы, оказались вовсе даже не калеками. Шустро, двигаясь по пещере и размахивая перед носом парня факелами, они замельтешили вокруг, ловко уворачиваясь от разящего копья и норовят ткнуть охотника в ответ собственным оружием, а то и горящим факелом. Самым отвратительным было еще и то, что шумные коротышки оказались не единственными посетителями пещеры, приютившей орка. Краем глаза... Вертящийся бешеным хрюном и с трудом отбивающий атаки охотник успел заметить еще парочку низкорослых воинов, закупоривших собой выход. В схватку они, слава создателю, пока не вступали. Стояли себе молча, скорчив грозные физиономии. Но все же заставили отодвинуться от коридора подальше и оттянули на себя честь внимания Муайта. Не стоило упускать из виду эту опасность. А парню и так приходилось совсем нелегко. Его спасали лишь хорошая реакция до длина рук, сжимающих обломок копья. Небольшие размеры пещеры, с одной стороны, заставляли иногда коротышек буквально обдирать от стены бока и спины, уходя от ударов орка, но, с другой стороны, лишали тактического простора и самого Муайта. Неперестающие истошно вопить коблеты, слишком верткие и умелые для их вырождающегося племени, умудрялись нападать чуть ли не разом со всех сторон. У двоих мечи — еще один с копьем. Но действовали все трое ловко и слаженно. Нет, были они, конечно, не такими превосходными воинами, как те с горы, но все же заставили Муайта попотеть да покрутиться. Еще и россыпь камней под босыми ногами сильно мешала, заставляя постоянно оступаться и спотыкаться. там же скакание по валунам, похоже, являясь привычным, не доставляло никаких неудобств. А еще, в отличие от многих своих соплеменников, Эти бойцы не спешили удирать, избегая схватки, даже будучи ранеными. Коблиты явно вознамерились во что бы то ни стало одолеть орка. Лишь заработав несколько ожогов и болезненных уколов с порезами, охотнику удалось подловить одного из коротышек, загнав в угол и вонзив в грудь копье. Но даже после этого поганец не сдох сразу, а завизжав, попытался дотянуться до Муайта мечом. Увернувшись от острой железяки, Орк шагнул к облету поближе и припечатал его голову локтем к каменной стене. Хрустнуло, хлюпнуло, и коротышка, наконец умолкнув, стал сползать вниз. это получил сзади пусть и не смертельный, но очень оскорбительный укол прямо в седалище. Со злобным рыком он крутанулся наотмашь, рубанув выдернутым из трупа копьем. Хотел дотянуться до наглеца, покусившегося на его зад, но верткий мерзавец уже успел отскочить. Зато его приятель попытался ударить мечом сбоку по ногам. Совсем немного не дотянулся до скакнувшего прочь орка. Приземлился Муайта неудачно, пяткой на острый булыжник. Ноги-то и до того уже горели болью от бешеных плясок по каменной россыпи, а тут и вовсе стрельнуло так, что в глазах на миг потемнело. Парня повело в сторону и назад, заставив споткнуться и чуть не навзнича прокинуться на каменный завал. Взмах выставленного перед собой копья спас от наскока раздухарившихся недомерков. Зато спиной приложился о валуны так, что чуть не взвыл. Ладно, хоть хребет не сломал, хотя и отбил изрядно. Увернувшиеся же от копья коблеты и не подумали давать охотнику передышку. Вновь кинулись в атаку, мерзко верещая и размахивая оружием. От укола вражеского копья охотник еле увернулся, дернувшись в бок. Коротышку с мечом удалось отбросить, пнув изо всех сил. Тот отлетел прямо под ноги своим сородичам, которые, к сожалению, передумали охранять выход и тоже ринулись в бой, помешав Муайта подняться. Уходя от их атаки, пришлось откатываться по камням в сторону, зарабатывая новые ссадины и синяки. Вот только коблеты, словно предугадав его маневр, Ринулись следом и, видимо, передумав убивать, накинулись на орка сверху, прижимая его к земле всем своим весом. Один навалился на руку с копьем, другой вцепился в горло. Скинуть поганцев уму айта не вышло. К веселью присоединилась оставшаяся парочка коротышек. Левая рука оказалась перекваченной и также прижатой к земле. Ноги почти обездвижены навалившимся на них еще одним уродцем. Однако скрутить отчаянно извивающегося и брыкающегося орка даже четверым коблетом оказалось не по силам. Стараясь не обращать внимания на впившиеся в горло и почти лишившие его воздуха костлявые пальцы, покрасневшие и взмокшие от натуги Муайта, неимоверным усилием постарался подтянуть к себе ноги и рывком свалить с них коротышку. Получилось, но не совсем. Высвободить удалось лишь одну ногу. Хотя и это уже было хорошо. Приободрившийся охотник принялся отвешивать пинков, не желавшему расставаться со второй ногой к облиту. Тот недовольно вскрикивал, отхватывая за ударом удар, и продолжал усиленно цепляться за орка. Пока особо удачный пинок в голову не заставил его все же ослабить захват. Наконец-то! Показалось, или у недомерка действительно хрустнула сломанная шея? От следующего удара, уже обеими ногами, коротышка и вовсе отправился в недолгий полет. Глухой стук возвестил о скорой и неприятной встрече его черепушки со стеной пещеры. Теперь можно было заехать коленями по спине и бокам душителю. Того заколыхало от обрушившихся ударов, но своего увлекательного занятия коротышка не бросил. Его мерзкая рожа просто светилась решимостью раздавить кадык Муайта, не отступая ни перед чем. Тогда охотник переключил свое внимание на коблета, вцепившегося в левую руку. Слишком уж удачно он сидел, гордо подняв голову. Пнул его, попав куда-то под лопатку. Так что гаденыша выгнула назад дугой. Задрав ноги, захватил имени Домерка, скрестив на его шее. Резко дернул назад, одновременно выкручивая руку из захвата. И тут же, вцепляясь ей в голову душителя... Пускай предыдущие пинки орка и не погасили боевой настрой коротышки, зато теперь большой палец с силой вдавленный в левый глаз мерзавца прекрасно с этим справился. Коблит выпустил горло, неистово заверещав. Муайта сделал долгожданный вдох и, не выпуская теперь уже одноглазой башки недомерка, саданул ей оставшегося коротышку, пристроившегося на руке с копьем. Помогло это не сильно. Разве что одноглазый принялся орать еще громче. Отбросив крикуна мощным рывком прочь, орк с размаху врубил кулаком по продолжающему восседать на правой руке к облиту. Тот уклонился, пропуская удар вскользь. Сейчас бы кинжал. Вот только остался он лежать рядом с сохнущей одеждой. Сейчас и не нащупать его. Зато камней под руками полно. Всяких разных размеров. Подняв тот, что смог ухватить, Муайта незамедлительно приложился им по упертому коротышке. На этот раз увернуться гаденушу не удалось. Каменюка врубился коротышке в плечо, заставляя заорать в голос от боли. Впрочем, еще один удар, размозживший голову бедолаги, оборвал его вопли, а заодно и страдания, отправив в туманные пределы. Или во что там теперь верят проклятые недомерки? Ну да трогал с ними. Сейчас Муайта больше беспокоился о том, что оставшиеся в живых и прочухавшиеся коблеты ринутся снова в бой. А то и вовсе подмога к ним подоспеет. Силы же, потраченные на высвобождение, отчего-то вдруг не захотели восполняться, казалось стремительно покидая орка. Видимо, все же съеденных за эти дни крысюна с рыбиной оказалось маловато для всех этих свалившихся на парни приключений. Еле поднявшись с пола и как-то неуверенно стоя на дрожащих ногах, орк огляделся. Света от разбросанных по пещере факелов более чем достаточно. Неплохо потрудился. Добил подающих признаки жизни коротышек, да и тех, что мертвыми выглядели, не стал вниманием обделять, на всякий случай потыкал хорошенько копьем неподвижные тела. Одного мерзавца среди трупов явно не хватало. Не иначе удрал. Значит, жди вскоре с подмогой. Тяжело вздохнув, Муайта подобрал свою одежду. Не сильно-то она и просохла. Но тут уж не до жиру. Придется нацеплять такую, какая есть. И сильно с одеванием не затягивать. А ну как новые гости совсем скоро нагрянут. Вытянул из-под трупа коблета пояс с туаковским кинжалом, в очередной раз пожалев, что потерял бурдючок с живицей. Вот что сейчас как никогда оказалось бы кстати. Ранда травма накопилась преизрядно, живого места на теле даже и не разглядеть. А еще помыться бы ему не мешало. Грязь, пыль, кровь и копоть покрывали тело охотника с головы до ног. Им сейчас запросто детей можно было пугать. Да что детей? повстречая его сейчас Триска, и та от страха наверняка заикаться бы начала. Оставив гореть из трех подобранных факелов лишь один, Майта загасил и отложил парочку про запас после чего решил осмотреть трофейное оружие тут радоваться особо не пришлось мечи короткие и из дряного железа такие подведут в самый ответственный момент хотя и выбрасывать жалко решил все же прихватить с собой выбрал из всех парочку относительно сносных а вот копье брезгливо откинул в сторону толком неоструганная кривоватая палка с ржавым наконечником Тасканием подобного безобразия он себя точно обременять не желал. Теперь стоило решить, как таскать трофейное добро. На пояс не подвесить. Будешь в пути цепляться за все подряд. В руках нести тоже не вариант. Проблему решил, найдя у одного из дохлых коротышек небольшой моток веревки, скорее всего, для пут предназначенный. Обвязал сложенные вместе мечи запасными факелами да соорудил петлю, чтобы на плечо потом повесить можно было. Слабость, охватившая тело, проходить совсем не спешила. Примчись сюда сейчас очередная порция недомерков, вероятность от них отбиться мыслилась Муайта ничтожно малой. Следовало ему, скорее всего, подумать о бегстве. А для этого необходимо было хотя бы еще немного подразобрать завал из камней. Теперь работать тихо не имело никакого смысла. И орк очень даже быстро, отбрасывая тяжелые глыбы в сторону, проделал дыру, сквозь которую смог бы пролезть. Впрочем, как оказалось, недостаточно быстро. Топот множества ног, перемежающийся с гыркающими возгласами, возвестил о приближающемся отряде коблетов. Быстро закинув спасительный лас оружия с факелами, Муайта сунулся в дыру сам. Извиваясь земляным червем, стал протискиваться меж камней. Больше всего опасаясь застрять и не успеть перебраться на другую сторону завала до появления в пещере недомерков, Уж больно не хотелось оказаться в таком беспомощном положении перед врагом, да еще отнюдь не лицом к нему. Успел. Пролез. Сполз по каменюкам на пол и, схватив копье, вскочил на ноги, приготовившись проткнуть любого, кто сунется в лаз вслед за ним. Вот только никто из коротышек, понабежавших покинутую орком пещеру, пускаться в дальнейшую погоню не спешил. Коблеты что-то кричали, шумели, Бряцали оружием и размахивали факелами. О чем-то спорили, и, похоже, даже дрались между собой, но в проделанный лаз не совались. Охотник уж было начал подумывать, а не завалить ли ему дыру камнями с этой стороны, раскоплиты так любезно предоставляют время и возможность для этого. Но недомерки его опередили. Вопли их стихли, сменившись грохотом камней, и, к немалому удивлению Муайта, отсвет факела в дыре стал пропадать причем по причине исчезновения самой дыры. Коблеты споро и слаженно заделывали проход в завале, совершенно, видимо, не собираясь преследовать орка.